138 март 26. И вот наступает момент жизни ученика, когда течение жизни на всех планах согласованно совпадает в одной согласованности полной. Ей предшествует согласованность микрокосма его в монолитном стремлении к единению с владыкою света. Явление жизни плотной поворачивается лицом в направлении устремления воли и сознаний. Путь устилается явлениями исполнений огненных желаний, и все силы света и тьмы начинают служить ему добровольно, другие — в силу вещей. Формула «ныне силы небесные с нами невидимо служат» становится формулой жизни. Прежний Трудный и тяжкий этап, когда все было против и все противодействовало духу и отягощало его, пройден. И начинается путь осуществления мечты огненной. Он тоже не легок, ибо космическое противодействие стихий приходится преодолевать, и пространственная работа делается укладом дня. Орбита ее расширяется постепенно, захватывая все новые и новые сферы, Пространственный свет и огонь приносятся духом на землю и передается в сферы ее. Служение становится планетно-пространственным. Труд осложняется тем, что миссии жизни, намеченной владыкой, вступает в период ее ярого осуществления. Ноша велика, но пламенный дух не смущается этим, ибо знает, что неисчерпаем огненный потенциал его мощи. Он идет формулой «все могу во имя владыки и во славу его». И силы свои умножает, и растут его силы, и огненно устремленным к цели великой победной идет он через жизнь, исполняя волю пославшего. Исполнение воли пославшего в этом находит преданный своему владыке дух свое высшее счастье, а владыка радость находит вести устремленные в полном созвучии сердца. Эта радость взаимно растет, пока не превращается в радость космическую, уже не омрачаемую дыханием плотного мира. Сознание стремится полностью влиться в планы владыки и стать их неотъемлемой частью. Истинно сказкой тогда становится жизнь, когда волшебный жезл духа мановением руки вдруг начинает управлять течением жизни. Так согласованность сущности всего микрокосма Духа приводит к трехпланному согласованию жизни во всех ее проявлениях. Напряженно и мощно несет тогда дорог назначенный сроком Дух к исполнению поручений Иерарха. Поручений, являющих выражение той цели, ради которой в данном воплощении пришел Дух на землю. Рука моя во всех действиях ваших, свершаемых во имя мое, и велика ваша сила, и велика глубина вашего счастья.